Мудрые обезьяны-судья В городке на опушке леса жил-был портной. Этот портной шил одежду из трав, которые собирал на лугу перед домом. Однажды утром бедняга проснулся и увидел, что костюм, который он закончил накануне, исчез. «Наверное, это мышь», — подумал он. Человек решил сообщить о пропаже обезьяне, что славилась тем, что была мудрым и беспристрастным судьей. Обезьяна внимательно выслушала его и призвала к себе мышь, потребовав от нее объяснений. Мышь с возмущением все отрицала. По ее мнению, эта кошка стащила костюм. Обезьяна послала за кошкой, но та тоже отнекивалась и указывала на пса. Тот, в свою очередь, во всем обвинил тростник. Однако тростник утверждал, что он тут ни при чем, и предложил допросить Огонь. Обезьяна вызвала Огонь и спросила, «Это ты уничтожил костюм?» Огонь уверенно ответил, «Конечно нет, это вода!» Но и вода сказала, что невиновна, и что преступником был слон. Слон же всё свалил на муравья. Представ перед судьей, насекомое сообщило, что из-за старости плохо слышит. Тогда обезьяна наклонилась ближе и громко повторила свой вопрос. Наконец муравей ответил, что он ничего не делал, но уверен, что виновница, «Мышь!» Мышь снова сказала. «Нет, это кошка слопала его!» «Нет, это пес!» «Да нет же, это тростник!» «Ни в коем случае, это все огонь!» «Нет, виновата вода!» «Полная чушь! Его съел слон!» «Это не я, это муравей!» «Как я уже говорил, я старый плохо слышу», ответил муравей. Обезьяна устала от этой неразберихи и сказала им всем уходить. Расходясь, они смотрели друг на друга с подозрением и некоторым облегчением. Теперь вы знаете, почему муравьи кусают слонов, почему слоны пьют воду, почему вода тушит огонь, огонь сжигает тростник, тростниковые палки лупят псов, псы гоняются за кошками, а кошки за мышами. А что же обезьяна? Она убежала и спряталась в лесу, чтобы ее больше не звали быть судьей.